Параграф двадцать второй. Эта вещь в себе, удержим кантовский термин как устойчивую формулу, которая, как таковая, никогда не бывает объектом, потому что всякий объект есть лишь ее проявление, а уже не она сама. Эта вещь должна была, чтобы сделаться все-таки объективно мыслимой, заимствовать себе название и понятие у какого-нибудь объекта у чего-нибудь данного объективно, следовательно, у какого-либо из своих проявлений. Но последнее, чтобы послужить объясняющим моментом, должно быть самым совершенным из всех ее проявлений, то есть самым ясным, наиболее развитым, непосредственно освещенным силой познания. Таковой является именно человеческая воля. Надо однако заметить, что мы, конечно, пользуемся лишь доминанцию априори, вследствие чего понятие воли получает больший объём, чем оно имело до сих пор. Познание тождественного в разных явлениях и разного в сходных и служит, как часто замечал Платон, условием философии. Но до сих пор тождество сущности каждой стремящейся действующей силы в природе с волей не было познано, и потому многообразные явления, представляющие собой только различные виды одного и того же рода, не считались таковыми, а рассматривались как гетерогенные. Вот почему и не могло быть слова для обозначения понятия рода. Поэтому «Я называю весь род по самому выдающемуся из его видов, познание которого, наиболее нам близкое и непосредственное, ведет к косвенному познанию всех других». Таким образом, во власти безысходного недоразумения оказался бы тот, кто не смог бы выполнить требуемое здесь расширение понятия и под словом «воля» подразумевал бы всего лишь один – Так до сих пор называвшийся вид, то есть волю, которая сопровождается познанием и обнаруживается исключительно в силу мотивов, и даже в силу только абстрактных мотивов, то есть под руководством разума. Между тем, как уже говорилось, это только самое ясное проявление воли непосредственно известную нам внутреннюю сущность именно этого проявления, мы должны мысленно выделить и перенести её затем на всё более слабые, менее отчётливые проявления той же сущности. И этим мы выполним требуемое расширение понятия воли. Противоположным образом, но столь же привратно Понял бы меня тот, кто подумал бы, что в конце концов безразлично, называть ли эту внутреннюю сущность всех явлений словом воля или каким-нибудь другим. Так действительно было бы, если бы о существовании этой вещи в себе мы могли бы только ума заключить и таким образом познавали бы её исключительно косвенно и лишь инабстрактно. Так да, разумеется, эта вещь в себе можно было бы называть как угодно. Имя было бы просто знаком неизвестной величины. В настоящем же случае термин воля, который, как волшебное слово, должен раскрыть нам сокровенную сущность каждой вещи в природе, обозначает вовсе не неизвестную величину, недостигнутую умом заключением нечто а вполне непосредственно познанная и настолько известная, что мы гораздо лучше знаем и понимаем, что такое воля, нежели всякая другая вещь. До сих пор понятие воли подводили под понятие силы. Я же поступаю как раз наоборот и каждую силу в природе хочу понять как волю. Пусть не подумают, что это безразличный спор о словах. Всё это в высшей степени значительно и важно. Ибо в конечном основании понятия силы, как и всякого другого, лежит наглядное познание объективного мира, то есть явление, представление, откода и почерпнуто это понятие. Оно абстрагировано из той области, где царят причина и действие, то есть из наглядного представления, и означает именно наличие причины как причины. В той точке, где это наличие совершенно не поддаётся дальнейшему этиологическому объяснению, а само служит необходимой предпосылкой всякого этиологического объяснения. Напротив, понятие воли, единственное из всех возможных, которое имеет свой источник не в явлении, не просто в наглядном представлении, а исходит изнутри вытекает из непосредственного сознания каждого сознания, в котором каждый познаёт собственную индивидуальность в её существе, непосредственно вне всякой формы, даже вне формы субъекта и объекта, и которым он в то же время является сам, ибо здесь познающее и познаваемое совпадают. Поэтому сводя понятие силы к понятию воли, мы на самом деле сводим менее известное к бесконечно более известному, собственно, к единственно действительно известному нам непосредственно и совершенно, и расширяем своё познание. Подводя же, как это делалось до сих пор, понятие воли под понятие силы, Мы отказываемся от единственного непосредственного познания, которое мы имеем о внутренней сущности мира, растворяя его в понятии, абстрагированном от явления, а с таким понятием мы никогда не сможем выйти за пределы явления. Параграф 23. Воля как вещь в себе совершенно отлична от своего явления и вполне свободна от всех его форм, которые она принимает лишь тогда, когда проявляется, и которые поэтому относятся только к её объективности, ей же самой чужды. Уже самая общая форма всякого представления, форма объекта для субъекта, её не касается. Еще менее ее касаются формы, подчиненные этой последней и находящие себе общее выражение в законе основания, куда, как известно, относятся также время и пространство, а, следовательно, и множественность, существующая и ставшей возможной только благодаря им. В этом последнем отношении я буду называть время и пространство заимствованным из старой подлинной схоластики термином принципом индивидуационис. Что прошу заметить раз навсегда. Ибо только благодаря времени и пространству одинаковое и единое по своему существу и понятию является как различное, как множество рядом и друг после друга. Следовательно, время и пространство и есть принципом индивидуационис. Предмет стольких схоластических мудрований и прений, собранных у Освареса Согласно сказанному, воля как вещь в себе лежит вне сферы законосознания во всех его видах, и она поэтому совершенно безосновна, хотя каждое из её проявлений непременно подчинено законоснованию. Далее она свободна от всякой множественности, хотя проявления её во времени и пространстве бесчисленны. Она сама едина, но не так, как один объект единство которого познаётся лишь из контекста возможной множественности, не так, как единое понятие, которое возникает лишь через абстрагирование от множества. Нет, воля едина как то, что лежит вне времени и пространства, вне принципиум индивидуационис, то есть возможности множественного. Только когда всё это станет совершенно ясным для нас, из дальнейшего обзора проявлений и различных манифестаций воли, лишь тогда мы вполне поймём смысл кантовского учения, что время, пространство и причинность не принадлежат вещи в себе, а представляют собой только формы познания. Безосновность воли действительно познали там, где она проявляется наиболее очевидно, как воле человека, которую и назвали свободной, независимой Но при этом из-за безоснованности самой воли проглядели ту необходимость, которой всюду подчинены её явления, и провозгласили свободными поступки, чего на самом деле нет, так как всякое отдельное действие со строгой необходимостью вытекает из влияния мотива на характер. Всякая необходимость это, как уже сказано, отношение следствия к основанию и более решительно ничего. Закон основания общей формы всех явлений, и в своей деятельности человек, как и всякое другое явление, должен ему подчиняться. Но так как в самосознании воля познаётся непосредственно и в себе, то в этом сознании заложено и сознание свободы. Однако при этом упускается из вида, что индивид, личность это не воля как вещь в себе, но уже явление воли. И как таковое личность уже детерминирована и приняла форму явления закон основания. Отсюда вытекает тот удивительный факт, что каждый априори считает себя совершенно свободным даже в своих отдельных поступках и думает, будто он в любой момент может избрать другой жизненный путь, то есть сделаться другим. Но а постериори, на опыте, он убеждается к своему изумлению, что он не свободен, а подчинён необходимости, что несмотря на все свои решения и размышления, он не изменяет своей деятельности и от начала до конца жизни должен проявлять один и тот же им самим неодобряемый характер. Как бы играть до конца однажды принятую на себя роль. Я не могу здесь дольше останавливаться на этом соображении, потому что оно имеет этический характер и относится к другому месту настоящей книги. Здесь я хочу пока указать лишь на то, что явление воли, самой в себе безосновной, как таковое подчинено всё же необходимости, то есть закону основания. Для того, чтобы необходимость, с которой совершаются явления природы, не препятствовала нам видеть в них манифестации воли. До сих пор явлениями воли считали только те изменения, которые не имеют другого основания, кроме мотива, то есть представления. Поэтому волю приписывали в природе одному лишь человеку и в крайнем случае животным. Ибо познание, представление, как я уже упомянул в другом месте, это, конечно, истинный и исключительный характер животности. Но то, что воля действует и там, где её не руководит познание, это лучше всего показывают инстинкт и художественные порывы животных. Об этом специально говорится в 27 главе второго тома. То, что последнее обладает представлениями и познанием, здесь не принимается в расчёт, ибо цель, к которой они приближаются так, как если бы она была сознательным мотивом, остаётся им совершенно неведомой. Их поступки совершаются здесь не по мотивам, не руководятся представлениям, и из этого прежде всего и яснее всего видно, что воля действует и без всякого познания. Годовая птица не имеет представления о яйцах, для которых она строит гнездо, а молодой паук о обычае, для которой он ткёт свою паутину. Муравьиный лев не имеет представления о муравье, к которому он впервые роет ямку. Личинка жука-оленя, когда ей предстоит сделаться жуком-самцом, прогрызает в дереве отверстие, где свершится её превращение, вдвое большее, чем если бы ей надо было обратиться в самку. Она делает это в первом случае для того, чтобы приготовить место для рогов, о которых она не имеет ещё никакого представления. Очевидно, что в таких действиях этих животных, как и в остальных, проявляется воля, но деятельность её слепа и хотя сопровождается познанием, но не руководится ими. Как только мы убедимся, что представление в качестве мотива не является необходимым и существенным условием для деятельности воли, нам станет легче распознавать её действия и в таких случаях, где оно менее очевидно. Например, домик улитки мы не будем считать промежутком чуждым ей, но руководимый познанием воли. Как не считаем дом, который мы строим сами, результатом чьей-то другой, а не нашей собственной воли. Нет, и в том, и в другом жилище мы признаем создание объективирующей в обоих явлениях воли, которые в нас действуют по мотивам, в улитки же ещё слепо, как направленный вовне строительный инстинкт. Да и в нас самих та же воля многообразно действует слепо. Во всех функциях нашего тела, не руководимых познанием, во всех его животных и растительных процессах, пищеварении, кровообращении, выделениях, росте, воспроизведении. Не только действие тела, но и оно само, как показано выше, все целое есть проявление воли, объективированной воли, конкретной воли. Поэтому всё, что происходит в нём, должно совершаться волей, хотя в данном случае она не руководится познанием и действует слепо, определяется не мотивами, а причинами, которые в этом случае называются раздражителями. Я называю причиной в узком смысле этого слова то состояние материи, которое необходимо, вызывая другое, само испытывает такое же изменение, какое оно производит это выражается законом. Действие равно противодействию. Далее, в случае причины в собственном смысле, действие возрастает строго пропорционально причине. Также, следовательно, возрастает и противодействие. И если поэтому известен род действия, то по степени интенсивности причины можно измерить и вычислить степень действия и наоборот. Эти так называемые причины в собственном смысле действуют во всех проявлениях механизма, химизма и так далее, словом, при всех изменениях неорганических тел. Напротив, раздражителем я называю такую причину, которая сама не испытывает противодействия, соответствующего её действию, и интенсивность которой по своей степени вовсе не идёт параллельно интенсивности действия. Почему её и нельзя измерять последней. Наоборот, небольшое усиление раздражителя может или значительно увеличить действие, или же совершенно уничтожить прежнее действие и тому подобное. Такой характер имеет всякое воздействие на органические тела как таковое следовательно все собственно органические и растительные изменения в животном теле совершаются благодаря раздражителям а не просто по причине но раздражитель как и всякая причина вообще как и мотив определяет только начальный пункт проявления каждой силы во времени и пространстве, а не само существо проявляющейся силы, которое мы, согласно предыдущим выводам, считаем волей, приписывая ей как бессознательное, так и сопровождаемое сознанием изменение тела. Раздражитель образует середину, переход от мотива, который является прошедшей через познание к извольности причине в узком смысле. В отдельных случаях он ближе то к мотиву, то к причине, но его можно еще отличить от них, например, соки в растениях подымаются благодаря раздражителю, и этого нельзя объяснить просто причинами по законам гидравлики или капиллярности. Однако его явление поддерживается причинами и вообще уже очень близко к чисто причинным изменениям. С другой стороны, движение гедизарум, геранс и мимоза пудико, хотя и происходит ещё благодаря раздражителям, но уже очень похоже на мотивированные движения и является как бы переходом к ним. Сужение зрачка при усиленном свете совершается благодаря раздражителю, но уже переходит к мотивированным движениям. Ведь оно возникает от того, что слишком сильный свет болезненно поразил бы сетчатку, и чтобы избежать этого, мы суживаем зрачок. Поводом к коррекции служит мотив, так как этот повод представления. Но действует он с необходимостью раздражителя, то есть ему невозможно противиться, и чтобы лишить его силы, надо его устранить. Так же обстоит дело и с отвратительными предметами, возбуждающими пазы в кровоте. Как реальное промежуточное звено совершенно иного рода между движениями, благодаря раздражителям и действиям по сознательным мотивам, мы только что рассматривали инстинкты животных. В качестве другого промежуточного звена этого же рода можно было бы попытаться рассмотреть дыхание. Спорили ведь о том, принадлежит ли этот процесс к произвольным или непроизвольным движениям, то есть совершается ли он, собственно, по мотиву или благодаря раздражителю. Вероятно, потому что он занимает середину между обоими. Маршал Холл рассматривает дыхание как смешанную функцию, так как оно находится под воздействием нервов, отчасти головного мозга произвольных, отчасти спинного, непроизвольных. Однако в конечном итоге мы должны причислить этот процесс к мотивированным проявлениям воли, ибо другие мотивы, то есть чистые представления, могут склонить волю к задержке или ускорению дыхания, и нам кажется даже, что как и все другие произвольные действия, его можно совершенно задержать, то есть добровольно задохнуться. И это на самом деле было бы возможно, если бы другой мотив так сильно влиял на волю, что перевешал бы настоятельные потребности в воздухе. Говорили, будто Диоген действительно покончил с жизнью таким образом. И негры будто бы так поступали. Осеандр о самоубийстве, 1813 год. Это служило бы для нас ярким примером явления отвлечённых мотивов, то есть превосходства собственно разумной воли над чисто животной. То, что по крайней мере отчасти дыхание обусловлено мозговой деятельностью, видно из следующего факта. Синильная кислота убивает преимущественно тем, что парализует мозг и этим косвенно задерживает дыхание. Но если его искусственно поддержать, пока не пройдёт отравление мозга, то смерть не наступит. Между прочим, дыхание является для нас здесь очевиднейшим примером того, что мотивы действуют с такой же необходимостью, как и раздражители и причины в узком смысле, и они могут быть нейтрализованы только противоположными мотивами, как действие и противодействие. И весь придыхание, видимая возможность его задержки, нисовненно слабее, чем при других движениях, вытекающих из мотивов, ибо в первом случае мотив очень настоятелен и близок, а его удовлетворение ввиду неутомимости совершающих его мускулов очень легко. При этом ему обыкновенно ничто не препятствует, и всё в целом поддерживается давней привычкой индивида. И между тем, Все мотивы действуют, собственно, с одинаковой необходимостью. Признание того, что необходимость одинаково присуща как мотивированным движениям, так и движениям благодаря раздражителям, позволит нам легче понять следующее: даже и то, что в организме происходит благодаря раздражителям, и вполне закономерно является всё-таки по своей внутренней сущности волей, которая, правда, не сама по себе, но во всех своих проявлениях подчинена законоснованию, то есть необходимости. Эта мысль вполне раскрыта в моём конкурсном сочинении о свободе воли, где поэтому обстоятельно разъяснено и отношение между причиной и раздражителем и мотивом. Основные проблемы этики. Поэтому мы не ограничимся тем, что признаем животных проявлением воли как в их действиях, так и во всём их существовании, физическом строе и организации. Нет, это единственно данные нам непосредственные познание внутренней сущности вещей, мы перенесём и на растения все движения, которых совершаются благодаря раздражителям, ведь отсутствие познания и обусловленного им движения по мотивам составляет единственное существенное различие между животным и растением. Поэтому то, что для представления является растением, просто вегетативным процессом, слепой силой Мы будем постигать по своему внутреннему существу как волю, усматривая во всём этом именно то, что составляет основу нашего собственного явления, как оно выражается в нашей деятельности и даже в самом существовании нашего тела. Нам остаётся сделать ещё только последний шаг, приложить нашу точку зрения и ко всем силам, действующим в природе по общим неизменным законам, согласно которым происходит движение всех тех тел, что совершенно не имея органов, не обладают восприимчивостью для раздражителей и познанием для мотивов. Таким образом, ключ к пониманию внутренней сущности вещей, которые могу нам дать только непосредственное познание нашего собственного существа, Мы должны приложить теперь и к этим наиболее далёким от нас явлениям неорганического мира. И вот когда мы направляем на них испытывающий взор, когда мы видим мощное неудержимое стремление вот в глубине постоянство, с которым магнит неизменно обращается к северу, тяготение, с которым влечётся к нему железо, напряжённость, с которой полюсы электричества стремятся к соединению, и которая, как и напряжённость человеческих желаний, возрастает от препятствий. Когда мы видим, как быстро и неожиданно осаждается кристалл образует с такой правильностью, которая очевидно представляет собою лишь застывшую и фиксированную, но решительно и точно определённую устремлённость по разным направлениям. Когда мы замечаем выбор, с которым тела, получив свободу в состоянии жидкости и избавившись от оков застылости, ищут и бегут друг друга, соединяются и разлучаются, Когда наконец мы непосредственно чувствуем как тяжесть, стремление, которое к земной массе препятствует, наше тело беспрерывно давит и гнетёт его, охваченный своим единственным порывом, то нам не надо напрягать своего воображения, чтобы даже в таком отдалении распознать нашу собственную сущность, именно то самое, что в нас при свете познания преследует свои цели а здесь и в самых слабых своих проявлениях стремиться лишь слепо, глухо, односторонне и неизменно, но будучи однако всюду одним и тем же, подобно тому, как и первый мерцаний утренней зари перед лучами яркого полудня назван и солнечного света, должно и здесь, как и там, носить имя воли, означающее бытие в себе каждой вещи в мире и всеединое зерно каждого явления. Не сходство же и на первый взгляд даже совершенно различие между явлениями неорганической природы и волей, которую мы сознаём как внутреннее начало нашего существа, возникает главным образом из контраста между всецело определённой закономерностью в одной области явлений и кажущимся произволом в другой. Ибо в человеке мощно выступает индивидуальность, У каждого свой особый характер, поэтому один и тот же мотив не оказывает одинакового влияния на всех. И тысячи побочных условий, имеющих место в широкой последовательной сфере данного индивида, но неведомые другим, виды изменяют действие этого мотива, так что на основании одного его нельзя заранее предрешить поступка, ибо отсутствует другой фактор точный знакомство с индивидуальным характером и сопровождающим его познанием. Наоборот, явление сил природы обнаруживает в этом отношении другую крайность. Они совершаются по общим законам, без отклонений, без индивидуальности, при явных обстоятельствах заранее поддаются самому точному определению, и одна и та же сила природы выражается в миллионах своих проявлений совершенно одинаковым образом. Для того, чтобы разъяснить этот пункт, для того, чтобы показать тождество единой и нераздельной воли во всех её столь различных проявлениях, как в самых слабых, так и в самых сильных, мы должны сначала рассмотреть отношение, в котором воля как вещь в себе находится к своему явлению. То есть отношение мира как воли к миру как представлению. Это откроет перед нами наилучший путь к более глубокому исследованию всего предмета этой второй книги. Сюда относится двадцать третья глава второго тома, а также в моём сочинении о воле в природе глава о физиологии растений и чрезвычайно важная для ядра моей метафизики глава физическая астрономия. Параграф 24 Великий Кант научил нас, что время, пространство и причинность по всей своей закономерности и возможности всех своих форм находятся в нашем сознании совершенно независимо от объектов, которые в них являются и составляют их содержание. Или другими словами, к ним одинаково можно прийти, исходя из субъекта или из объекта. Поэтому их можно с равным правом называть как способами созерцания субъекта, так и свойствами объекта, поскольку последний есть объект у конта явления, то есть представление. Можно также рассматривать эти формы как нераздельную границу между субъектом и объектом. Поэтому, хотя каждый объект должен в них проявляться, но и субъект, независимо от являющегося объекта, вполне владеет ими и обозревает их. Но если только являющиеся в этих формах объекты не пустые призраки, а имеют реальное значение, то они должны указывать на что-то, быть выражением чего-то такого, что уже не есть объект подобно им самим не есть представление нечто только относительное то есть существующее для субъекта а что пребывает вне такой зависимости от противостоящего ему основного условия и его форм то есть является не представлением а вещью в себе поэтому возможен по крайней мере следующий вопрос есть ли эти представления Эти объекты еще что-нибудь, кроме того, и независимо от того, что они являются представлениями, объектами субъектов. И если да, то что же они такое в этом смысле? Что служит их другой, то-то генеры отличные от представления стороной. Что такое вещь в себе? Воля. Таков был наш ответ, но пока я оставлю его в стороне. Чем бы ни была вещь в себе, Кант, во всяком случае, правильно заключил, что время, пространство и причинность, которые мы признали видами закон-основания, а сам этот закон — общим выражением форм явления, не могут быть ее определениями, а присоединились к ней лишь тогда, когда и поскольку она сделалась представлением, то есть они принадлежат только ее явлению, а не ей самой. В самом деле, так как субъект вполне познаёт и конструирует их из их самого себя, независимо от всякого объекта, то они должны быть свойственны представляемости как таковой, а не тому, что становится представлением. Они должны быть формой представления как такового, а не свойствами того, что приняло эту форму. Они должны быть даны уже в самой противоположности субъекта и объекта не в понятии, а в действительности, то есть служить лишь ближайшим определением формы познания вообще, наиболее общим определением которого является сама эта противоположность. Всё то, что в явлении, в объекте обусловлено временем, пространством и причинностью и может представляться лишь через их посредство, а именно множественность, вытекающую из ряда положности и исследования друг за другом, Изменчивость и пребывание, вытекающие из закона причинности, далее материя, представляемая только при условии причинности, наконец, всё то, что в свою очередь может быть представлено лишь посредством их, всё это по существу не свойственно тому, что здесь проявляется, что вошло в форму представления, а только связано с самой этой формой. Напротив, то в явление, что не обусловлено временем, пространством и причинностью, и не может быть ни сведено к ним, ни объяснено из них, это и будет именно тем, в чём непосредственно высказывается являющееся, вещь в себе. Вследствие этого совершеннейшая, то есть высшая ясность, отчётливость и исчерпывающая доказуемость необходимо принадлежат тому, что свойственно познанию как таковому, то есть форме познания, а не тому, что не будучи в себе представлением, объектом, сделалось познаваемым, то есть представлением, объектом лишь тогда, когда приняло эти формы. Итак, только то, что зависит единственно от познаваемости, от представляемости вообще и как таковой, а не от того, что познаётся и что только стало представлением, что поэтому свойственно всему познаваемому без различие и что вследствие этого может быть одинаково обретено ни на пути как от субъекта, так и от объекта. Только это одно может дать удовлетворительное, вполне исчерпывающее познание, ясное до последних оснований. Познание же это состоит в априори известных нам формах всякого явления. Общим выражением их может служить закон основания, видами которого, относящимися к наглядному познанию, здесь мы имеем дело только с ним, являются время, пространство и причинность. Только на них опирается вся чистая математика и чистое естествознание априори. Поэтому только в этих науках познание не встречает темноты, не наталкивается на непостижимое, безосновное, то есть волю, на то, что уже не сводится к другому. В этом отношении и Кант, как уже сказано, хотел преимущественно, даже исключительно называть эти явления вместе с логикой науками. Но с другой стороны, эти дисциплины не дают нам ничего иного, кроме просто отношения одного представления к другому, дают форму без всякого содержания. Каждое содержание, которое они получают, каждое явление, которое наполняет эти формы, заключает в себе нечто такое, что уже непознаваемо во всей своей сущности, что уже необъяснимо всецело из другого. Нечто следовательно безоснованное. От этого познания тот чу жи теряет свои очевидности и лишается полной прозрачности. Но это недоступное обоснованию и есть именно вещь в себе, то, что по существу не есть представление, не есть объект познания и стало познаваемым только тогда, когда приняло познаваемой формы. Первоначально форма чужда ему и оно никогда не может стать всецело единым с нею, никогда не может быть сведено просто к форме и, так как последнее является законом основания, никогда не может быть вполне исследовано. Если поэтому вся математика и даёт нам исчерпывающее познание того, что в явлениях представляет собой величину, положение, число, короче, пространственные и временное отношение, Если вся этиология вполне знакомит нас с теми закономерными условиями, при которых явление со всеми своими определениями наступает во времени и пространстве, но при всем этом объясняет нам только то, почему каждое определенное явление должно обнаружиться именно теперь здесь и именно здесь теперь, то с их помощью мы все-таки никогда не проникнем во внутреннюю сущность вещей, все-таки всегда останется нечто такое, на что не отважится ни одно объяснение и что всегда будет предполагаться им, а именно силы природы, определённый род воздействия вещей, качество, характер каждого явления безосновное, что не зависит от формы явления, закон основания, которому эта форма сама по себе чужда, но что вошло в неё и теперь обнаруживается по её закону. Однако закон этот опять-таки определяет лишь явление, только форму, а не содержание. Механика, физика, химия учат правилам и законам, согласно которым действуют силы непритязаемости, тяжести, инерции, текучести, сцепления, упругости, теплоты, света, химического сродства, магнетизма, электричества и так далее. И таким образом учат закону, принципу, которому следуют эти силы по отношению ко всякакому их проявлению во времени и пространстве. Сами же силы остаются при этом, как ни старайся, kvalitatis occultae. Ибо то, что проявляясь и вызывает названные феномены, это вещь в себе, отник совершенно отличный хотя она и подчинена в своём явлении закону основания как форме представления, но сама она никогда не может быть сведена к этой форме и потому не поддаётся до конца этиологическому объяснению и никогда не может быть всецело раскрыта в своём основании вполне постижимое, поскольку она приняла указанную форму, то есть поскольку она есть сознание, вещь в себе ни в малейшей степени не уясняется в своём внутреннем существе этой постижимостью. Поэтому чем более необходимости заключает в себе познание, чем больше в нём содержится такого, чего иначе нельзя даже помыслить и представить себе, каковы, например, пространственные отношения, чем оно таким образом яснее и удовлетворительнее, тем меньше в нём чисто объективного содержания или тем меньше доно в нём истинной реальности. И наоборот, чем больше надо признать в нём чисто случайных элементов, чем больше оно навязывает нам чисто эмпирических данных, тем больше, собственно, объективного и истинно реального содержания в таком познании. Но в то же время и тем больше необъяснимого, то есть несводимого далее ни к чему другому. Разумеется, не понимающая своей цели и теологии, во все времена стремилась к тому, чтобы свести всю органическую жизнь к химизму и электричеству, всякий химизм, то есть качественность в свою очередь к механизму, действию в силу форм атомов. Последний — отчасти к предмету форономии, то есть времени и пространству, объединенным в возможности движения, а отчасти к предмету чистой геометрии, то есть положения в пространстве. Приблизительно так, как с полным правом чисто геометрические конструируют уменьшение действия по квадрату расстояния и теории рычага. Геометрия, наконец, растворяется в арифметике, которая, благодаря единству измерения, является наиболее понятной, обозримой, до конца объяснимой формой закона основания. Примерами намеченного здесь в общих чертах метода служат атомы Демокрита, вихри Декарта, механическая физика Лессажа, который приблизительно в конце прошлого столетия пытался как химическое сродство, так и тяготение объяснить механически посредством толчка и давления. И рельефская форма и состав как причина животной жизни имеет ту же тенденцию, Наконец, совершенно такой же характер носит сгубы материализм вновь подогретый именно теперь, в середине XIX века и по невежеству мнящий себя оригинальным. Тупоумно отрицая жизненную силу, он хочет прежде всего объяснить явления жизни из физических и химических сил а их, в свою очередь, вывести из механического действия материи, положения, формы и движения вымышленных атомов и таким образом свести все силы природы к толчку и ответному удару, которые и выступают для него в качестве вещи в себе. Сообразно этому даже свет оказывается механической вибрацией или же волнообразным движением воображаемого и постулируемого для этой цели эфира который, достигнув сетчатки, барабанит по ней так, что, например, 483 миллиарда барабанных ударов в секунду производит красный свет, 727 миллиардов фиолетовый и так далее. Значит, слепые к цветам это те, кто не умеет считать барабанных ударов, не правда ли? Такие грубые, механические, демократиевские и воистину неуклюжие теории, Вполне достойны тех господ, которые 50 лет спустя после появления геттовского учения о цветах еще верят в однородные лучи Ньютона и не стыдятся этого высказывать. Они узнают на собственном опыте, что простительно ребенку, Демокриту, не остается безнаказанным для взрослого. Со временем их может ожидать позорный конец. Впрочем, тогда они все улизнут и сделают вид, что они здесь ни при чем. Об этом неправильном сведении изначальных сил природы друг к другу нам скоро еще представится случай поговорить. Пока же ограничимся сказанным. Если допустить правильность таких теорий, то, конечно, все было бы объяснено и раскрыто, и, в конце концов, сведено к арифметической задаче, которая и служила бы святая святых в Храме Мудрости, куда благополучно приводил бы напоследок закон основания. Но тогда исчезло бы всякое содержание явления и осталась бы только форма. То, что является, было бы сведено к тому, как оно является. И это как было бы познаваемо и априори, поэтому совершенно зависело бы от субъекта, существовало бы только для него и, наконец, было бы просто феноменом, всецело представлением и формой представления. Ни о какой вещи в себе нельзя было бы и спрашивать. Если допустить, что это так, то действительно весь мир мог бы быть выведен из субъекта, и на самом деле было бы достигнуто то, что Фихте своим пустозвонством хотел выдать за достигнутое им. Однако это не так. В подобном роде строились фантасмагории и софизмы, воздушные замки, а не наука удавалось, и каждый успех способствовал истинному прогрессу, удавалось сводить множество и разнообразие явлений природы к отдельным изначальным силам. Многие силы и свойства, которые прежде считались различными, были выведены друг из друга. Например, магнетизм из электричества, и таким образом их количество было уменьшено. Этиология достигнет своей конечной цели, когда познает и выяснит все изначальные силы природы как таковые и установит способ их действия, то есть закон, по которому их проявления, руководствуясь причинностью, наступают во времени и пространстве и определяют своё место по отношению друг к другу. Но всегда останутся изначальные силы, всегда останется как нерастворимый осадок то содержание явления, которое нельзя свести к форме последнего и которое поэтому нельзя объяснить из чего-нибудь другого по законам основания. Ибо в каждой вещи в природе есть нечто такое, чему никогда нельзя найти основание, указать дальнейшую причину, чего нельзя объяснить. Это специфический способ её действия, то есть образ её бытия, её сущность. Правда для каждого отдельного действия вещи можно указать причину, вследствие которой эта вещь должна была произвести своё действие именно теперь, именно здесь. Но никогда нельзя объяснить, почему она вообще действует и действует именно так. Если у неё нет других свойств, если она пылинка в солнечных лучах, то по крайней мере в своей тяжести и непроницаемости Она обнаруживает это необъяснимое нечто, каковое и есть, говорю я, для неё то же самое, что для человека воли. Подобно ей, оно в своём внутреннем существе не поддаётся объяснению и в себе тождественна с ней. Конечно, для всякого проявления воли, для всякого отдельного её акта в данное время, в данном месте можно указать мотив, в силу которого этот акт необходимо должен был совершиться при условии известного характера человека. Но то, что он обладает данным характером, то, что он вообще хочет, что из многих мотивов именно этот, а не другой, что вообще какой бы то ни было мотив движет его волей, Этого никогда нельзя объяснить. И что для человека есть его непостижимый характер, предполагаемый при всяком объяснении его мотивированных поступков, то для каждого неорганического тела есть его существенные качества, способ его действия, проявление которого вызывается внешними воздействиями, между тем как сам этот способ не определяется ничем внешним, а потому и не может быть и объяснён. Его отдельное обнаружение, посредством которых он только и становится явным причины законооснования, сам же он безосновен. Уже с схоластики по существу верно поняли это и назвали субстанциональные формы. Столь же велико и обычное заблуждение, будто мы лучше всего понимаем самые многочисленные, самые общие и простые явления. Между тем, как это скорее всего лишь те явления, которые мы более всего привыкли видеть и более всего привыкли не понимать. Для нас столь же необъяснимо, что камень падает на землю, как и то, что животные движутся. Как сказано выше, думали будто исходя из самых общих сил природы, например, тяготения, сцепления, непроницаемости, можно объяснить из них и те, которые действуют не столь часто, и присложных условиях. Например, химические свойства, электричество, магнетизм, а из этих последних наконец понять организм и жизнь животных, даже познание и волю человека. Молчаливо соглашались исходить из чистых kvalitatis оккульты, отъяснения которых совершенно отказались, потому что имели намерение на них строить, а не подкапываться под них. Это, как сказано, не может удаться. Но если бы это и удалось, то подобное здание всегда висело бы в воздухе. Какая польза от объяснений, которые приводят в итоге к столь же неизвестному, что и первая проблема? И разве в конце концов о внутренней сущности названных всеобщих сил природы мы знаем больше, чем о внутренней сущности животного? Разве первая не столь же не следована, как и вторая? Сущность нельзя исследовать и обосновать, потому что она безосновна, потому что она содержание, что явление, никогда не сводимое к его форме, к его как к закону основания. Мы же, имея здесь с целью не теология, а философия, то есть не относительное, а безусловное познание сущности мира, избираем противоположный путь и исходим из того, что нам непосредственно и полнее всего известно, что нам ближе и роднее всего, чтобы постигнуть то, что известно нам лишь отдаленно, односторонне и косвенно. По самому мощному, значительному и ясному явлению мы хотим понять менее совершенное, более слабое. Во всех вещах за исключением моего собственного тела мне известна только одна сторона сторона представления. Их внутренняя сущность для меня закрыта и представляет глубокую тайну, даже если я знаю все причины, по которым совершаются их изменения. Только и сравнение с тем, что происходит во мне, когда мною движет мотив и моё тело производит известные действия, и из сравнение с тем, что составляет сущность моих собственных изменений, определённых внешними основаниями, только так я могу проникнуть в тот способ, каким изменяются безжизненные тела благодаря причинам и постигнуть их внутреннюю сущность. Между тем, как знание причины явления этой сущности даёт мне только закон наступления их во времени и пространстве, и больше ничего. Это возможно для меня, потому что моё тело есть единственный объект, в котором я знаю ни одну только сторону, сторону представления, но и другую, называемую волей. Итак, вместо того, чтобы думать, будто я лучше пойму свою собственную организацию, своё познание и волю, своё движение по мотивам, если мне удастся свести их к движению по причинам, силой электричества, химизма, механизма, вместо этого, поскольку я стремлюсь к философии, а не к теологии, Я должен наоборот, самые простые и обычные движения неорганических тел, совершающиеся, на мой взгляд, по причинам, научиться прежде всего понимать в их внутренние сущности из моего собственного движения по мотивам, и те необъяснимые силы, которые проявляются во всех телах природы, я должен признать тождественными по характеру с тем, что во мне предстаёт как воля и отличными от неё только по степени. Это значит, что установленный в трактате о законе основания четвёртый класс представлений должен сделаться для меня ключом к познанию внутренней сущности первого класса, и из закона мотивации я должен научиться понимать закон причинности в его внутреннем смысле. Спиноза говорит, письмо 62. Если бы камень, взлетевший в воздух от толчка, обладал сознанием, он думал бы, что летит по собственной воле. Я прибавлю только, что камень был бы прав. Толчок для него — то же, что для меня мотив, и то, что в камне проявляется как сцепление, тяжесть и устойчивость данного положения — Это по своему внутреннему существу то же самое, что я познаю в себе как волю, и что он познавал бы как волю, если бы только и он обрёл познание. Спиноза в приведённом месте имеет в виду ту необходимость, с которой камень летит, и справедливо хочет перенести её на необходимость единичного волевого акта лица. Я же напротив, рассматриваю то внутреннюю сущность, которая только и сообщает значение и силу всякой реальной необходимости, то есть действию из причины. В качестве её предпосылки, который называется у человека характером, в камне свойством, но в обоих есть одно и то же, и которое там, где она познаётся, непосредственно, носит имя воли и в камне обладает самой слабой, а в человеке самой сильной степенью видимости объектности. Это отождествление с нашей волей начала, содержащееся в стремлении всех вещей, познал верным чувством своим даже блаженный Августин. И я не могу держаться, чтобы не привести здесь наивных слов, какими он выразил эту мысль. Если бы мы были животными, мы любили бы плотскую жизнь и то, что сообразно с её ощущениями, и это было бы для нас достаточным благом. И если бы нам в этом отношении было хорошо, мы не искали бы ничего другого. Точно так же, если бы мы были деревьями и даже движением чувства не могли бы ничего любить, то всё же казалось бы, что мы как бы стремимся к этому, чем богаче и обильнее были бы мы в своей плодоносности. Если бы мы были камнями, или волнами, или ветром, или пламенем, или чем-нибудь в этом роде, без всякого чувства и жизни, у нас все-таки было бы некоторое как бы стремление к своему месту и порядку. Ибо словно любовью тел является тяготение, стремятся ли они тяжестью своей к низу или легкостью к верху, Так тело весом, как душа любовью, влечётся туда, куда бы ни влеклось. Достойно замечаний и то, что согласно Эллеру, сущность и готения должна в конце концов сводиться к свойственной телам склонности к стремлению, то есть воле. В 68 письме к принцессам Именно потому ему и не нравится понятие тяготения, каким оно предстаёт у Ньютона. И он готов попытаться модифицировать его в духе прежней картезианской теории, то есть вывести тяготение из толчка, производимого эфиром на тело. Это разумнее и для тех, кто любит ясные и понятные принципы, более подходит. Он хочет изгнать из физики притяжение как валите оккульта. Такой взгляд соответствует тому мертвому пониманию природы, которая в качестве коррелата и материальной души господствовала во времена Эллира. Примечательно, однако, по отношению к установленной мною основной истине, что дальние ее проблески уже тогда увидели этот тонкий ум. Он поспешил заблаговременно уклониться от неё, и боясь, как бы не рухнуло всё тогдашнее миросозерцание, был готов искать защиты даже в старом, отжившем абсурде.